Прежде чем солгать, спросите себя, каковы наихудшие последствия ждут меня, если я скажу правду? И стоит ли это того, чтобы жертвовать своими магическими силами? Похоже, лгут сегодня все. Начальство лжет, репортеры лгут, политики лгут, любимые лгут, религиозные деятели лгут. Кажется, это считается вполне приемлемым, поскольку никто не поднимает по этому поводу шума. Например, руководители американского государства последовательно лгали, чтобы втянуть страну в войну, стоившую жизни десяткам тысяч человек. В итоге Америка только плечами пожала. Конец примечания. Но настоящим магам известны последствия. Один из обетов буддийского монаха никогда не лгать.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 Если бы мы не позволяли себе лгать и лукавить, если бы у нас была абсолютная безупречность духовного мастера, то мы бы легко совершали чудеса. Но знаете ли, это достигается не медитациями под красивую музыку среди аромата благовоний. Это достигается очень реальными средствами, противодействием лжи, неправедности и позиции жертвы, которые ныне составляют нашу сущность. Если мы искореним все это, остальное приложится, если же мы не станем все это искоренять, а только попытаемся скрыть за фасадом духовности, тогда, сколько ни объединяй науку с религией, толку не будет ни на грош.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 Хотя это правило последнее, оно служит основой для всех предыдущих. Если люди не будут заглядывать внутрь себя, они никогда не узнают правду о том, кем и чем они являются в действительности. Поэтому убедите их, что подлинное счастье нужно искать во внешнем мире. Защита. Не слушайте вы их. Смотрите внутрь себя. Бесчисленные рекламные объявления непрестанно твердят нам, что радость в жизни приносит какие-то внешние приобретения. Но есть простой факт. Обретя все эти машины и дома, и деньги, и славу, ты в конце концов все равно остаешься наедине с собой. Однако важно помнить, что ни рекламисты, ни лжицы, ни средства массовой информации не виноваты в том, что кто-то стал жабой. Думать так? Значит, занимать позицию жертвы. В конечном счете, именно индивидуум решает, на что обращать внимание, на чем сосредоточиться, что впустить в свою душу. Это наш личный выбор, и делать его приходится постоянно. Винить какие-то внешние факторы, значит, пренебрегать факторами внутренними. Вообразите такое. Вы ходите по миру, неся Царство Божие, Рай, просветление, нирвану внутри себя. Как можно отчетливее вообразить это? Держите этот образ в своем уме, идя на работу, в школу, в магазин. Несите это внутри себя. Куда бы вы ни шли, носите в себе вечное. Если образ мага не таков, то я не знаю, как он. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. «Царство Божие внутри вас есть». Матрица слов. Мы исследовали и обсудили много концепций. Настало время попытаться связать их вместе. Напишите, каковы с вашей точки зрения взаимоотношения между этими словами. Например, магия находится за пределами парадигмы.